Глава 13. Решено плыть. Предположение. Сборы. Три пассажира. Первая ночь. Вторая ночь. Остров Тобор. Поиски на песчаном берегу. Поиски в лесу. На острове никого нет. Животные. Растения. Жилье. В домике пусто. «Кто-то потерпел кораблекрушение», — крикнул Пенкроф, — и совсем один живёт в каких-нибудь ста милях от нас на острове Тобор. «Ну, мистер Сайрос, теперь вы не станете противиться путешествию». «Не стану, Пенкроф», — ответил Сайрос Смит. «И надо отправляться как можно скорее. Завтра? Завтра». Инженер несколько секунд рассматривал бумагу, которую вытащил из бутылки. Он о чём-то размышлял, потом произнёс. «На основании этого документа, друзья мои, можно сделать следующие выводы. Во-первых, пострадавший с острова Тобор — человек, сведущий в морском деле, ибо широта и долгота острова, указанные им, совпадают с теми, которые мы определили с точностью до одной минуты. Во-вторых, он англичанин или американец, так как документ написан по-английски». «Вполне логичное замечание», — заявил Гидеон спилет спилет — Вот вам и разгадка. Понятно, откуда ящик, который мы нашли на берегу. Произошло кораблекрушение, раз нашёлся человек, потерпевший крушение. И кто бы он ни был, а ему повезло, что Панкрофу пришла мысль построить вод и сегодня испробовать его. День промедления и бутылка, пожалуй, разбилась бы о подводные камни. — Правда, — проговорил Герберт, — как хорошо, что Бонадвентур прошёл мимо, пока бутылка держалась на воде. «А вам не кажется это странным?» — спросил Сайрис Смит Пенкрофа. «Мне кажется, что это счастливый случай, вот и всё», — ответил моряк. «А вы разве видите в этом что-то необычное, мистер Сайрис? Ведь бутылка куда-нибудь да попала бы. Почему бы ей не попасть сюда?» «Быть может, вы правы, Пенкроф», — ответил инженер. «Однако...» — Но ведь ничего не доказывает, — заметил Герберт, — что бутылка уже давно плывёт по морю. — Ничто, — ответил Гедон Спилет, — и даже записка, как будто написана недавно. Что вы об этом думаете, Сайрос? — Трудно сказать, но мы непременно всё выясним, — ответил Сайрос Смит. Во время этого разговора Пенкрофт не сидел, сложа руки. Он повернул на другой галс, И Бонадвентур на всех парусах помчался к мысу Коготь. Каждый думал о человеке, заброшенном судьбой на остров Тобор. А вдруг они опоздали и его не спасти? В жизни колонистов произошло большое событие. Они сами потерпели крушение, но боялись, что этому человеку не так повезло, как им, и считали своим долгом поспешить на помощь несчастному. Бонадвентур обогнул мыс Коготь, И в четверть часа стал на якорь возле реки Благодарения. В тот же вечер колонисты подробно обсудили план путешествия. Благоразумнее всего было бы отправиться на остров Пэнкру и Герберту, так как оба умели управлять судном. Отплыв на другой день, 11 октября, они могли пристать к острову 13-м днём, ибо при попутном ветре легко было за двое суток пройти 150 миль. День они пробудут на острове, Три-четыре дня потратят на обратный путь. Значит, 17 октября они должны вернуться на остров Линкольна. Погода стояла прекрасная, барометр плавно поднимался, направление ветра как будто установилось. Словом, всё благоприятствовало отважным путешественникам, которые покинули свой малый остров из чувства долга и из любви к ближнему. Итак... Решено было, что Сайрис Смит, на и спилит останутся дома, но Гидеон Спилет, не забывший о том, что он корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральт», вдруг заявил, что готов пуститься в плавь, а подобного случая не упустит, и тоже попал в число путешественников. Вечером колонисты перенесли на борт Бонадвентура кое-какие постельные принадлежности, посуду, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю и, быстро погрузив всё это, вернулись в гранитный дворец. На другой день, в пять часов утра, три друга не без волнения попрощались с остающимися. И Пенкроф, подняв паруса, взял курс на мой скоготь, который нужно было обогнуть, прежде чем плыть на юго-запад. Бонадвентур уже был в четверти мили от берега, когда его пассажиры заметили, что два человека стоят на площадке у гранитного дворца и машут им на прощание. То были Сара Смит и наб «Вот они, наши друзья!» — воскликнул Гедоан Спилет. «Мы впервые расстаёмся за полтора года!» Пенкрофт, журналисты Герберт помахали им в последний раз, и гранитный дворец скоро исчез за высокими скалами мыса. Всё утро Бонадвентур шёл в виду южной части острова Линкольна, напоминавшего издали зелёную корзину, из которой торчала гора Франклина. Гористая его поверхность, сглаженная расстоянием, вряд ли могла бы привлечь внимание кораблей, случайно попавших в эти воды. Около часа дня миновали Змеиный мыс в 10 милях от берега. Отсюда уже нельзя было разглядеть западную часть побережья, простиравшуюся до отрогов горы Франклина. А три часа спустя клочок суши, называвшийся островом Линкольна, скрылся за горизонтом. Бонадвентур шёл отлично. Он легко всходил на волну и развивал порядочную скорость. Пенкроф поднял топсель. Бот, идя на всех парусах, держал курс прямо на остров Тобор по компасу. Время от времени Герберт сменял Пенкрофа за рулём. Он так уверенно управлял, что Бот не отклонялся от курса, и капитану не в чем было упрекнуть своего помощника. Гедеон Спилет вел беседу то с моряком, то с Гербертом, а иногда помогал им ставить или убирать паруса. Капитан не мог нахвалиться своим экипажем и обещал поднести вахтенным по стаканчику венца. Под вечер в прозрачных сумерках показался тонкий серп луны, первая четверть которой должна была появиться 16-го числа. Он быстро померк. Наступила тёмная, но звёздная ночь, предвещавшая погожий день. Пенкрофт из предосторожности убрал топсель, чтобы не подставлять верхний парус под неожиданный порыв ветра. Быть может, это и была излишняя предосторожность, потому что ночь стояла тихая, но Пенкрофт принадлежал к числу благоразумных моряков. Не будем его за это упрекать. Журналист проспал почти всю ночь а Пенкроф и Герберт каждые два часа несли вахту у руля. Моряк полагался на Герберта, как на самого себя. Хладнокровие и рассудительность юноши оправдывали его доверие. Пенкроф давал ему указания, как капитан рулевому, и Герберт не позволял судну уклоняться в сторону. Ночь прошла благополучно, и днем 12 октября ничего нового не произошло. Юго-западного направления строго придерживались весь день, и если только бы Бонадвентур не относил в сторону неведомое течение, он должен был выйти прямо к острову Тобор. Море, по которому они шли, было пустынно, только иногда какая-нибудь большая птица, альбатрос или фрегат пролетали на расстоянии ружейного выстрела. Игидон спилет задавался вопросом, ни одному ли из этих крупных пернатых доверил он свой очерк, написанный для Нью-Йорк Геральда. Казалось, что только эти могучие птицы и могли залететь в воды, омывавшие остров Тобор и остров Линкольна. «А ведь в это время года, — заметил Герберт, — китобои обычно отправляются в южную часть Тихого океана». «По правде говоря, я думаю, что нигде на свете не найдешь такого безлюдия». «Уж не такое здесь безлюдие!» — возразил Пенкроф. «Что вы этим хотите сказать?» «Да ведь мы-то здесь! Или вы принимаете наше судно за обломок кораблекрушения, а нас самих за дельфинов?» И Пенкроф расхохотался собственной шутки. Вечером путешественники рассчитали, что за 30 часов Бонадвентур, по-видимому, отплыл от острова Линкольна на 120 миль, ибо он шёл со скоростью более трёх миль в час. Дул такой слабый ветер, что, казалось, он вот-вот совсем стихнет, и всё же можно было надеяться, что на рассвете появится остров Тобор, если только расчёты были правильны и если бот не снесло с курса. Но никто из них, ни Гидоун, Спилетт, ни Герберт, ни Пенкроф не сомкнул глаз в ночь с 12 на 13 октября. Они ждали утра и не могли преодолеть тревоги. Их обуревало столько сомнений. находится ли они вблизи острова Тобор? Жив ли ещё человек, потерпевший кораблекрушение, на помощь которому они спешат? Кто этот человек? Не внесёт ли он разлад в дружную семью колонистов? Захочет ли он сменить одну тюрьму на другую? Все эти вопросы, которые, очевидно, должны были разрешиться на другой день, не давали им уснуть, и при первых проблесках утра они, не отрываясь, стали смотреть на запад, вглядываться в линию горизонта. «Земля!» — вдруг крикнул Пенкроф около шести часов утра. пенкров конечно, не мог ошибиться. «Значит, действительно, это была земля!» Можно себе представить радость маленького экипажа. Через несколько часов они высадятся на берег. Пологий островок чуть виднялся среди волн не дальше, чем в 15 милях. Курс Бонадвентура, которого чуть отнесло к югу, был выправлен, и бот плыл теперь прямо к острову. Солнце всходило, и кое-где всё яснее вырисовывались невысокие холмы. — Куда этому островку до нашего острова Линкольна? — заметил Герберт но, вероятно, он тоже вулканического происхождения. В 11 часов утра Бонадвентуру оставалось пройти всего лишь две мили, и Пенкрофт, отыскивая фарватер, вёл судно по незнакомым водам с крайней осторожностью. Теперь друзьям был виден весь островок, на котором зеленели комедные и ещё какие-то огромные деревья, похожие на те, что росли на острове Линкольна. Но, как ни странно, мореплаватели нигде не приметили ни дымка, верного признака того, что остров обитаем, ни сигнала бедствия. А ведь записка гласила, что на острове живёт человек, потерпевший кораблекрушение. И он, конечно, ждёт помощи. Между тем, понадвентур отважно плыл между рифами по извилистым проходам, и Пенкров с напряжённым вниманием вглядывался в каждый их изгиб. Он доверил Герберту руль, а сам стоял на носу и, взяв фал, готов был немедленно спустить парус. Гидеон спилит осматривал берег в бинокль, но ничего не приметил. Наконец, около полудня форштевень Бонадвентура ударился о песчаный берег. Бросили якорь, спустили парус, и экипаж бота высадился на сушу. Не могло быть сомнений в том, что это остров Тобор, ибо, судя по последним картам, иного острова между Новой Зеландией и побережьем Америки в Тихом океане не существовало. Судно крепко пришвартовали, чтобы его не унес отлив. Затем Пенкроф и оба его товарища хорошенько вооружились, направились к холму конической формы, который возвышался футов на 250-300 над уровнем моря в полумиле от берега. «Осмотрим островок с вершины горки, получим о нём общее представление, а это облегчит нам поиски», — заметил Гидон Спиллетт. «Так сделал мистер Смит на острове Линкольна, забравшись на гору Франклина», — воскликнул Герберт. «Именно так», — подтвердил журналист. «С этого и надо начать». Друзья, беседуя, шли по лугу, доходившему до подножья холма. Над ними кружилась стая скалистых голубей и морских ласточек таких же, как на острове Линкольна. Слева тянулся лес, и оттуда доносился треск сучьев. Путники увидали, как заколыхалась трава. Вероятно, почуяв их, разбежались какие-то пугливые зверьки. Однако ничто не указывало на присутствие человека. Колонисты дошли до подножья холма, мигом забрались на него и осмотрели окрестности. «Они попали на островок», имевший форму удлинённого овала. Размеры его превышали шести миль в окружности, а ровная линия берега почти не была изрезана мысами, бухтами и заливами. Вокруг, сливаясь с горизонтом, расстилалась водная пустыня. Ни земли, ни паруса не было видно. Островок сплошь был покрыт лесами, не то что остров Линкольна. Безводный и дикий в одной части, и только в другой — плодородный и богатый растительностью. Над ровным ковшом зелени возвышались два-три невысоких холма. Ручей, бежавший по обширному лугу, пересекал наискось остров, впадал в море на западном берегу, слегка расширяясь в устье. — Да, маловато владения, — заметил Герберт. — Маловат, — отозвался Пенкроф. — Нам тут негде было бы разгуляться. — И к тому же, — добавил журналист, — островок, очевидно, необитаем. «Действительно», — согласился Герберт. «Ничто не указывает на присутствие человека». «Спустимся», — предложил Пенкроф, — «и поспешим на поиски». Моряк и его товарищи вернулись на берег, к стоянке Бонадвентура. Они решили обойти пешком побережье, а потом углубиться в лес. Таким образом они исследуют весь остров. Идти по берегу было легко» только кое-где возвышались скалы, но колонисты их обходили. Они держали путь к югу, вспугивая водяных птиц и стадо тюленей, которые бросались в море, ещё издали заметив людей. «Животные не впервые видят человека», — сказал журналист. «Они боятся нас». «Значит, люди им знакомы». Через час двое друзей добрались до южного берега, заканчивающегося острым мысом. Потом повернули к северу идя вдоль западного берега, тоже покрытого песком и скалами, и окаймлённого густым лесом. Они обошли всё побережье за четыре часа и нигде не обнаружили жилья, нигде не приметили следа человеческой ноги. Это было поразительно. Казалось, что остров Тобор вообще необитаем, или что тут уже давно никто не живёт. Быть может, кто-то написал записку несколько месяцев или даже несколько лет тому назад. Значит, потерпевший кораблекрушение либо вернулся на родину, либо умер от лишений. Пэнкров, Гидон Спилит и Герберт строя всяческие предположения, наспех пообедали на боте. Они торопились вновь пуститься в путь, чтобы исследовать остров до наступления темноты. И вот в пять часов вечера они углубились в лесную чащу. Друзья вспугнули каких-то животных, разбежавшихся в рассыпную. Оказалось, что это козы и свиньи, явно напоминавшие европейских. По всей вероятности, их сюда случайно завезло кетобойное судно, и они быстро размножились. Герберт решил во что бы то ни стало поймать несколько самок и самцов и отвезти их на остров Линкольна. Сомнений не оставалось. На островке побывали люди. Путники убедились в этом, войдя в лес. Там валялись стволы деревьев, срубленных топором, и повсюду виднелись следы борьбы человека с природой. Правда, стволы почти сгнили, ибо были срублены много лет назад. отметены сделанные топором, замшели, а тропинки заросли такой густой и высокой травой, что их трудно было отыскать. «Очевидно», — сказал гедон Спилетт, Люди не только высадились здесь, но даже некоторое время жили. Что же ты были за люди? Сколько их было? Сколько осталось?» «У записки говорится лишь об одном человеке», — заметил Герберт. «Быть не может, чтоб мы его не отыскали», — воскликнул Пенкроф. Итак, поиски продолжались. Моряк и его друзья пошли по дороге, наискось пересекавший островок, и она привела их к речке, впадающей в океан. Не только животные, вывезенные из Европы, не только следы топора, но и растения, встречающиеся здесь, неоспоримо доказывали, что человек побывал на острове. Кое-где на Вополянках в давние времена, очевидно, были разбитые грядки. Герберт очень обрадовался, когда обнаружил картофель, морковь, капусту, репу, ведь если собрать клубни и семена, можно и на острове Линкольна развести все эти овощи. — а Вот хорошо! — воскликнул Пенкроф. «Набу пригодится, да и нам тоже. Пусть не найдем потерпевшего у крушения, все равно не зря путешествовали. Господь нас вознаградил». «Все это так», — возразил Гидон Спилет. «Но раз огороды в таком запустении, значит, на острове давным-давно никто не живет». «Верно», — согласился Герберт. «Кто бы стал пренебрегать овощами». «Что тут и толковать? Сразу видно, что потерпевший кораблекрушение покинул остров», — добавил Пенкроф. «По-вашему, записка написано очень давно?» «Ну, разумеется». «И бутылка долго плавала по морю, пока не выбросила её на остров Линкольна». «Ну, что ж тут особенного?» — ответил Пенкроф и добавил. «Уже темнеет. Пора прекратить поиски». «Вернёмся на судно, а завтра всё начнём заново», — предложил журналист. Совет был мудрый, и все собрались ему последовать. Как вдруг Герберт воскликнул, указывая на какое-то сооружение, темневшее между деревьями. «Хижина!» И трое друзей тотчас же поспешили к хижине. В сумерках можно было разглядеть, что она построена из досок, покрытых толстой просмолённой парусиной. Пенкроф распахнул полуоткрытую дверь и вбежал в хижину. Там было пусто.